Ольга, Тюр и Новый год. Холодильник был пуст. Совсем. Даже мышь, что повесилась там вчера вечером, по-видимому, похоронили. Ольга, не ожидая найти что-нибудь съестное, больше для порядка внимательно оглядела полки. Ничего. Девушка тяжело вздохнула. Еще вчера на ледяных рубежах несли свою вахту пакет кефира и клубничный йогурт а сегодня от них не осталось и следа. Делать нечего, придется тащиться в магазин. Как же не хочется выбираться из дома. Погода на улице, хозяин собаку не выпустит. Метель, под ногами месива и снега и грязи. Ни за что не скажешь, что Новый год на носу. Впрочем, в этом году и осень как-то не задалась. С конца августа, не переставая, лил дождь а солнце будто ушло на пенсию. Лишь в начале зимы было несколько ясных дней, да и те казались какой-то нелепой случайностью. Ольга запустила кофемашину и уже через пять минут мирно притулилась за краешком стола с чашкой горячего эспрессо и остатками булочки, добытыми в хлебнице. Ей нравилось это место, именно отсюда вся ее студия проглядывалась насквозь. Квартирка, собственно, состояла из одной комнаты, которая служила и кухней, и столовой, и гостиной, и спальней, да чего уж греха таить, и кабинетом тоже. Комната, правда, была немаленькой, очень светлой, и если бы не царивший в ней беспорядок, вполне бы сошла за небольшой зал для приемов. В том виде, в каком она находилась, она напоминала скорее антикварную лавку, Вроде всего навалено, а что где – непонятно. У самого окна стоял мольберт. В углу в специальной подставке ютились несколько картин в дешевых рамах. Там же жила тумбочка с красками и кистями. Вдоль другой стены стояли шкаф и кровать. Дальше всего от окна располагалась кухня, где Ольга пила кофе, смотрела на свою убранную, что удивительно, постель и думала. Думала о том, что надо идти в магазин, о том, что надо не забыть поздравить родителей, умотавших на праздники в круиз с наступающим. Думала, что деньги заканчиваются, а работа никак не находится. Везде только и слышно «Вы нам не подходите, у вас нет опыта работы». Или еще лучше «Мы не уверены, что вы справитесь с обязанностями или почти шедевральное». «Вам 28, вы нигде не работали». Уверены ли вы, что это нужно вам сейчас? Великий Боже, да какое ваше уважаемое hr собачье дело, почему она не работала до сего момента и почему хочет работать сейчас? Что за люди? Как будто не клерка ищут, а как минимум вице-президента швейцарского банка. Да уж. Ольга опять вздохнула, открыла ноутбук и один за другим тщательно исследовала сайты, где висело ее резюме. Новых просмотров не было. Да и откуда им взяться-то 31 декабря? Одна надежда на чудо. Ольга, однако, была уверена, что если с ней и случались чудеса, то только в прошлой жизни. В этом воплощении ничто чудо не обещало. Она сварила себе еще кофе, но голод не ушел и после второй чашки. Натянула джинсы, свитер, запрыгнула в кроссовки, накинула пуховик, нахлобучила шапку и, исполненная решимости, отправилась на улицу. Поймав свое отражение в зеркале лифта, она застегнулась и надела капюшон. Но когда выбралась из подъезда, оказалось, что этих мер недостаточно. От ветра на мгновение перехватило дыхание, колючий снег бил в лицо, и как ни старалась она увернуться, ничего не получалось. Снег, как нарочно, был везде. Он раздавал пощечины и лес за шиворот, неприятно щекотал неприкрытую шею и противно хлюпал под ногами. Кроссовки скользили, но Ольга время от времени, вспоминая чью-то мать, шла к своей цели. До магазина было минут десять, не больше, но эти 10 минут показались Ольге вечностью. У супермаркета оказалось неожиданно малолюдно, даже стоянка, обыкновенно забитая до отказа, оказалась пустой. Зато очередь у кассы просто ужас. Стоять можно до второго пришествия. Ольга вздохнула, но от своей цели не отступила. Может, к тому моменту, когда придет пора расплачиваться, еще пара касс заработает. Для нее всегда оставалась тайной организация этого дивного процесса функционирования супермаркета. и понять логику его работы сейчас она и не надеялась, но спешить некуда, и вполне можно было положиться на удачу. взяла тележку и отправилась на поиски новых жителей холодильника. Когда спустя полчаса она вернулась к кассам, выяснилось, что за эти самые 30 минут, ничего не изменилось, и в очередной раз, вспомнив, чью-то мать, Ольга пристроилась в конец очереди. Ожидание раздражало, но мысль о том, что в новогоднюю ночь будет нечего есть, немного остужала пыл. Бодро кричала какая-то новогодняя реклама, женщина позади так и норовила переехать Ольгу тележкой, а парочка, что стояла перед ней, и вовсе уже перед самой кассой пропустила вперед какого-то своего приятеля. У этого самого приятеля оказалось недостаточно денег, чтобы оплатить покупку, и пока кассир под руководством администратора делала возврат товара, Ольга медленно, но верно подходила к точке кипения. Пик-пик-пик, задорно пищала касса. «Ш -ш -ш Вторил ей пар, просачивающийся наружу. Ольга изо всех сил старалась держать себя в руках. И даже когда на парочке, что стояли перед ней, сломался картонный терминал, а Ольге пришлось отдать последние наличные деньги, даже тогда она не позволила себе лишнего. Терпение ее лопнуло, когда на выходе из магазина она столкнулась с джипом, припаркованным вплотную к крыльцу. Это при пустой-то стоянке. Конечно, можно было бы обойти его, но водитель припарковался так, что полностью блокировал выход с лестницы, оставляя только пандус для спуска, а кроссовки у Ольги были ну очень скользкие. Девушка медленно досчитала до десяти, еще надеясь обуздать эмоции, а потом со всей силы несколько раз ударила ногой по колесу автомобиля. Машина начала жалобно попискивать, но Ольга не знала снисхождения и не думала останавливаться, Она продолжала долбить колесо ровно до тех пор, пока не услышала полукрик-полурычание. «Эй, дамочка, может, решим этот вопрос мирным путем? Я готов извиниться и отогнать машину». Пылая праведным гневом, Ольга обернулась, и неизвестно, чем бы закончилась вся эта история, если бы перед ней не стоял ее давний знакомый Андрей, что учился в параллельной группе в институте. Она смерила его тяжелым взглядом, но уже скорее добродушно сказала. «Привет, Андрюшенька. Чего паркуемся, как чудак?» – мужчина ухмыльнулся. «Я тоже рад видеть тебя, Олечка. У тебя ПМС? Или так? Беспричинная ненависть к миру?» «Ненависть. Ты припарковался, как чудак, на четырнадцатую букву алфавита». «Каюсь. Сейчас исправлюсь». «Как дела? Что нового? С какой даты начать? За шесть лет много всего произошло. Начни с актуального. Ищу работу, а она всячески прячется». «Прости за бестактный вопрос», — Андрей нахмурил брови. «Что-то с родителями?» Ольга засмеялась. «Нет, все в порядке. Отец говорит, что его страшит мое будущее. Мне почти тридцать, и он устал ждать, когда я...» «Напишу шедевр. Он опасается, что после его смерти я лет за двадцать промотаю наследство, угроблю его бизнес и умру в нищете. Поэтому, пока я, дословно, не найду нормальную работу, он не даст мне ни копейки. Да это все мелочи. Ты какими судьбами в наших краях?» Друзья пригласили в клуб на мегавечеринку. Хотел заехать по пути подарок купить, но чувствую не судьба. «Очередь, мама, не горюй». «Понятно. Ну, бывай». «Может, тебя подбросить? Мне не сложно «Зачем? Мне тут пять минут идти. Отцу не чужда жалость. Квартиру он у меня не отнял. Пока не отнял». «Ладно, до свидания». «Пока». Андрей ловко забрался в машину, и мгновение спустя выход с лестницы был свободен. Ольга помахала ему и отправилась. «Восвояси». Она шла домой, колючий снег по-прежнему бил в лицо и грязью хлюпал под ногами, но она не обращала на него внимания. Мыслями Ольга была где-то очень далеко. Отчего-то вспомнила свою кухню шестилетней давности и гневную отповедь, что устроил ей Андрей, тогда еще ее любовник. Он говорил, что устал быть на вторых ролях, больше не может терпеть ее отлучки в мир иллюзий, дурацкий бардак и отвратительный характер. Она кивала и совсем соглашалась. Ей нечего было ему возразить. Он ушел и больше не звонил. Она даже немного поплакала, но после Холст снова позвал ее к себе, и на несколько месяцев Андрей выпал из памяти. Вспоминать его потом было даже неприлично как-то, а сейчас – Он так запросто спрашивает, что нового, а что нового, да в общем-то ничего. Пять лет Ольга проработала декоратором в волонтерском театре. Трудовую там не заводили, платили совсем копейки, зато могли достучаться до нее во время ее рисовальных запоев и спокойно реагировали на своеобразное восприятие смысла пьес. Пять лет Ольга плавала в море людей лицедейства, кто только не крутился рядом. Иногда все вокруг казалось таким петрым, что даже полутона раздражали. Этой весной, театр к счастью или к несчастью, закрылся. Ольга по обыкновению, отправившись в мир иллюзий, в котором не было ничего кроме холста и красок, очнулась только тогда, когда отец объявил ей свое решение. Нельзя сказать, что оно стало неожиданностью. В конце концов, рано или поздно это должно было случиться. Ольга, однако, ощущала себя слепым котенком, которого бросили в речку. Выплывать сил нет, но жить ужасно хочется. То ли из-за неуверенности в завтрашнем дне, то ли из-за боязни расставания с привычным образом жизни, Ольгу накрыла апатия. Не хотелось ничего. Ни поездок, ни покупок, ни мужчин, ни вкусняшек, и, что самое страшное, не хотелось рисовать. Все это выбивало из колеи, и Ольга решительно не понимала, что делать дальше. Она зашла домой и разделась, бросив пакеты в прихожей. Выгружая свои покупки на кухне, она удивилась, чего ради столько набрала, и, вспомнив про Новый год, Решила хоть что-то приготовить. Переоделась в домашний костюм, выпила еще чашку кофе и принялась колдовать на кухне. Андрей почти доехал до клуба, но мысли об Ольге так и не отпустили его. Там, в голове, он все еще продолжал разговор с ней. Он рассказывал ей о своем рекламном бизнесе, о своих успехах, о новой квартире, об очередной пассии с модельной внешностью. В мысленном разговоре он немного лукавил, умалчивал некоторые детали. Бизнес шел хорошо, но усилий это требовало титанических. Квартира большая и светлая, только ремонт там продолжался уже пятый месяц. А пасси хоть и были прекрасны, но все больше напоминали бракованные новогодние шарики. Не радовали. Ольге... Были ни к чему такие подробности. Ему хотелось, чтобы она воспринимала его, если не победителем, то хотя бы не неудачником. Он по-другому представлял эту встречу. Часто думал о том, как Ольга увидит его, оценит его успехи и пожалеет, что по молодости и глупости не дорожила таким великолепным мужчиной. А вышло не то не сё, да ещё и обозвала нехорошим словом. «Нет, это нельзя просто так оставлять. Нельзя. И баста». Ольга только положила трубку после разговора с родителями, когда кто-то позвонил в дверь. Она подошла к двери и посмотрела в глазок. Увидев там Андрея, с досадой пробормотала. Вот только его мне сегодня не хватало. Дверь, правда, открыла. Бросила на мужчину взгляд, полный легкого презрения. «Что?» «Не прошел фейсконтроль на свою мегавечеринку?» «Я туда не доехал», — ответил Андрей невозмутимо. Этот тон ему был хорошо знаком. «Я по делу». «Да? А пальму нафига припер?» Ольга неодобрительно кивнула в сторону елочки в горшке, что Андрей держал в руках. «Это елка. Я ее собирался подарить хозяину вечеринки, но потом подумал, тебе нужнее». «Можно войти?» «Заходи». Ольга отошла от двери, пропуская Андрея внутрь. «Кофе будешь?» «Пальму в коридоре оставь. Знаешь же, прекрасно, я их терпеть не могу». «Капучино». Андрей скинул пальто и разулся в прихожей, затем переступил порог комнаты и принялся озираться вокруг. «Ты, я смотрю, ремонт сделала». «Три года назад». Тут Ольга замолчала на мгновение, а потом продолжила голосом мультяшного Пиноккио. «Я не хотела. Меня заставили родители». Андрей засмеялся громко и так заразительно, что Ольга немного оттаяла и улыбнулась в ответ. Если до этого момента она больше напоминала грымзу шо без макияжа, гулька на голове, серо-бежевый трикотажный брючный костюм, то сейчас она стала похожа на себя обычную, жизнерадостную бунтарку, которая любит рисовать. Запищала кофемашина, и Ольга, поставив на стол две чашки кофе, неизвестно откуда взявшиеся круассаны и коробку зефирок, усадила Андрея за стол. Выждав, пока мужчина сделает глоток, Ольга пристально посмотрела ему в глаза. «Слушаю тебя внимательно. Что за дело?» «Я знаю, три. Да, три способа тебе помочь». «Целых три?» Ольга изобразила что-то вроде ироничной заинтересованности. «Излагай». Андрей кинул взгляд на круассаны и из недр памяти всплыло. Ольга ест круассаны только с шоколадом. Он протянул руку, взял один и откусил. Хозяйка терпеливо ждала, подперев рукой подбородок, пока он... Да мучает лакомство во рту. Андрей проглотил кусочек и заговорил. «Вариант первый. У меня в офисе есть вакансия художника. Ничего особенного, маркетологи разрабатывают концепцию, художник воплощает. Ты, я думаю, справишься. У тебя и с цветом, и с композицией всегда было превосходно. Только дисциплину надо улучшить. Мне работник нужен постоянно». А никогда ему больше нечем заняться. Ольга покачала головой. Нет, даже если допустить, что я смогу работать на тебя и с тобой, мой отец вряд ли сочтет это нормальной работой. Спасибо, конечно, но нет. Давай следующий вариант. Хорошо. Вариант второй. Тут Андрей улыбнулся и подмигнул. Ты рисуешь мой портрет. Я показываю его своим друзьям, Они вдохновляются, а ты только и успеваешь отбиваться от заказов». Ольга вздохнула и закатила глаза. «Послал же бог балбеса в новогоднюю ночь. Ты издеваешься?» «И в мыслях не было. Я никогда толком не рисовала портреты». «Может, самое время начать? Сделай набросок прямо сейчас. Я готов быть натурщиком». Ольга опять вздохнула, дотянувшись до подоконника – Взяла оттуда блокнот с карандашом и протянула его Андрею. Сначала ты. Что я? Нарисуй мой портрет. Ты же тоже рисовать умеешь. Покажи, каким он должен быть. Тут настала очередь Андрея вздыхать, но делать нечего. Придется пойти на поводу. Он взял в руки карандаш и начал работу. Уже почти пять лет в его руках не было ничего, кроме мыши от компьютера. Мастерство, однако, не пропьешь. И несколько минут спустя он протянул Ольге набросок. Женщина кинула беглый взгляд на рисунок и прищурилась с тем же легким презрением. «Ах ты жалкий открыточник! Это какая-то глянцевая кукла, а не Беккетова Ольга. У меня грудь на пару размеров меньше, формы не так выражены, больше нос и глаза другие. Ты не меня нарисовал» а какую-то свою фантазию». «Уж как смог». Андрей пожал плечами. «Теперь твоя очередь». Ольга сделала глоток кофе, но к карандашу не притронулась. Ей казалось, возьми она карандаш сейчас, тот раскалится до бела от гнева и прошипит. «Где ты шлялась? Столько времени, лентяйка!» Андрей, будто кожей ощутив ее состояние, поинтересовался. «Что-то не так?» Ольга покачала головой. «Все так, только я не рисовала, кажется, тысячу лет». «Не верю. Когда ты последний раз была там?» «Последнюю картину я закончила в начале ноября. Потом от чего-то рисовать не хотелось». «Что ж, даже у алкоголиков бывает период отвращения к спиртному. Завидую твоему жизненному опыту, Андрей». «Да слушай же, даже если алкоголик...» закодировался ему нужно выпить только одну рюмку чтобы сорваться а у тебя зависимость посильнее будет тут тон мужчины из сочувственно вкратчивого превратился в приказной рисуй мой портрет или за своими фантазиями забыла как рисовать лошадку нет не забыла уж меренно я всегда изображу ольга решительно взялась за карандаш Ничего не случилось. Небеса не разверзлись, гневного глаза не слышалось. Карандаш был обычной температуры. Легко занял свое привычное положение в руке и покорно побежал по бумаге. Портрет набросался довольно быстро. И Ольга, мысленно празднуя победу в этом поединке, она-то нарисовала все реалистично, протянула свое творение Андрею. Мужчина скорчил рожу. «Разве это я? Какой-то я тут инфантильный, измученный жизнью клерк. Изобрази меня в образе Юлия Цезаря, что ли?» «Может, не стоит?» «Стоит. Вот это!» Тут Андрей фамильярно ткнул пальцем в набросок. «Не будет продаваться!» Ольга вздохнула и покачала головой. «Все бы ничего, только кажется, лучше быть проституткой!» там тоже клиентов ублажаешь но до такой степени не прогибаешься андрей улыбнулся на этой оптимистичной ноте мы плавно переходим к третьему способу тебе нужно найти богатого любовника папика какого нибудь ольга ухмыльнулась ты точно издеваться пришел с моим подходом к любовникам мне не папик нужен а меценат для спутницы успешного бизнесмена «Я стара. Как-никак тридцатник на носу. К тому же непонятно, как к папику отнесется мой папа. И не огребу ли я за то, что позорю серьезного человека?» «Это да. Но должна же ты на что-то жить. Сейчас получишь по башке, шутник хренов». «Не надо, пожалуйста. Я еще способ придумал». «Говори». Ольга строго смотрела на собеседника, Но уголки губ выдавали ее еще чуть-чуть, и она рассмеется. Андрей шутливо прикрыл голову руками. «Может, среди твоих работ поискать менее размалеванные и попробовать отстирать? А если сработает, холст продать?» Ольга тяжело опустилась на стул и, закрыв глаза ладонью, покачала головой. «Картины в углу? Выбирай. Стираешь тоже ты!» андрей все еще улыбаясь, подошел к холстам и, достав сразу несколько, принялся осматривать их. Веселье как рукой сняло. Картины были, в общем-то, в духе Бекетовой Ольги, немного зловещи, будто иллюстрации к фильмам ужасов, но они были великолепны. От институтской недосказанности не осталось и следа, появилась законченность и цельность, стал читаем контекст». Да что говорить, тут чувствовалась рука мастера. Андрей торопливо пробежался по всей коллекции и еще под впечатлением посмотрел на Ольгу. Она не уловила изменения в настроении своего гостя. «Ну, выбрал. Что будешь отстирывать?» Андрей, стараясь сохранить статус-кво, игриво ответил. «Не смог. Там все так изукрашено и уже без тени лукавства добавил». Оля, они все хороши. Я и не думал никогда, что ты способна на такое. Ольга и бровью не повела. Я знаю. В таком случае что происходит? Думаю, нетрудно будет найти галерею, которая возьмется за продажу. Ничего не происходит. Они просто опустошили меня. Меня нет. Я вся там. Тут Ольга вздохнула и прикрыла глаза. И жутко боюсь что больше так не получится. Чего ради брать высоту, которую не удержишь?» «Понятно». Андрей вернулся на место за столом. «Сделаешь еще кофе?» «А ты разве не опоздаешь на свою мега-вечеринку?» «Не хочу туда. Останусь здесь, с тобой. Есть что-нибудь выпить?» «Есть, но...» «Ты ждешь кого-то?» «Нет. Тогда я останусь». «Ты же поделишься со мной тем, что в духовке?» «Да». Пустил зайчик лисичку переночевать, а она его из дома-то и выгнала. «Прекрати, я не уйду. Лучше сделай еще кофе, а то до полуночи меньше часа осталось». Ольга повиновалась. В сложившейся ситуации такой вариант развития событий она сочла оптимальным. До двенадцати и впрямь оставалось недолго, и Ольга поняла, что не очень-то жаждет встречать Новый год в одиночестве. Андрей не был идеальной кандидатурой на роль новогоднего сотоварища, но на безрыбье и рак рыба. Проболтали всю ночь. Сначала говорил Андрей долго и обстоятельно, разговаривал о взятых и удержанных высотах, о страхе и нерешительности, о неделях без отдыха и о маленьких победах, о сотрудниках и партнерах, о своей новой квартире и лентя и прорабе об общих знакомых и совершенно неведомых Ольге людях. О том, сколько раз хотел все бросить и сколько раз запрещал себе даже думать о поражении. Он не приукрашивал и не лгал. Желание порисоваться пропало в тот момент, когда он сделал первый глоток кофе. С Ольгой всегда было так. Как бы он не пыжился, она каким-то шестым чувством угадывала все как есть. За время, что они не общались, он успел забыть об этом, но глоток капучино вернул ему память. С возвращением памяти все встало на свои места. Ольга перестала быть ударом по самолюбию, а преобразилась в дорогого человека, которому именно сейчас, в этот самый момент, нужна поддержка. Андрей всегда был человеком дела, особенно когда речь шла об Ольге. После нескольких бокалов шампанского разговорилась и Ольга. Ее рассказы больше походили на пересказ актерского капустника, но не верить ей повода не было. Сперва она вещала о кадровиках и вакансиях, после – о планах и своей работе в театре. Рассказывала, как ее чуть не уволили в первый рабочий Новый год. Увидев декорации – к новогоднему представлению «Морозко» режиссер с пеной у рта кричал «Либо завтра к утру ты убираешь это уныние, либо после праздников я убираю из нашего театра тебя». Ольга лишь вздыхала, она и подумать не могла, что декорации для детского утренника, конечно, все переделали, но с тех пор декорации на новогодние спектакли просматривали заранее. Ольга рассказывала, Андрей смеялся, Андрей говорил, Ольга поддакивала, давние обиды ушли, сердечные раны зарубцевались, прошлое не беспокоило, лишь время давало о себе знать едва заметными морщинками на лбу. Они были вдвоем, они были интересны друг другу, и они ужасно соскучились. Отправились спать ближе к шести, точнее спать отправился Андрей. Ольга постелила ему на гостевой раскладушке, предварительно спрятав ее за имеющуюся для таких случаев ширму. Засыпая, Андрей успел подумать, что раскладушка эта при всей своей кажущейся массивности довольно хлипкая и не очень удобная. Разбудил его писк кофемашины. Он потянулся, встал, оделся и выглянул из-за ширмы. Ольга все в том же костюме, но уже с хвостом на голове, колдовала около мольберта, серьезным и озадаченным видом. За окном был день, солнечные лучи бесцеремонно бродили по комнате и Ольга, по-видимому, желая извлечь из света максимум, раздвинула шторы. В отсутствие занавесок и без того большое от стены к стене, от пола до потолка окно казалось входом в небесное царство. а льга своим озадаченным видом напоминала привратника, что решал кого пускать, а кого нет». «Доброе утро», — громко произнес Андрей, стараясь вырвать Ольгу из мира иллюзий. «Доброе», — удивительно легко отозвалась она. «Хорошо, что ты проснулся. да я на тебя посмотрю». «Ты что, не спала совсем?» «Отчего же?» «Пару часов. Встань, пожалуйста, к окну». Андрей послушался. Ольга разглядывала его какое-то время, а, а потом разрешила пойти умыться и попить кофе. К тому моменту, когда вторая чашка подходила к концу, Андрей снова поймал на себе пристальный взгляд. «Оля, что-то случилось? Ты смотришь на меня так, будто я съел слишком много круассанов». Ольга засмеялась. «Нет, круассанов не жалко. Я решила написать твой портрет». «Ух ты! А можно посмотреть?» «Конечно». Это лишь наброски, но общая идея уже ясна. Это будет продаваться. Тут Ольга улыбнулась, давая понять, что последний вопрос вовсе не требует ответа. «Посмотрим, посмотрим», – подомигнул Андрей, направляясь к холсту. «Но это же не Юлий Цезарь», – обиделся он после того, как минут пять пристально разглядывал изображение. «Это тюр. Достойная замена». «Покровитель воинской храбрости?» «Пойдет. А рядом Фафнер?» «Фенерер», — засмеялась Ольга. «Фафнер — дракон, а тут волк». «Всю жизнь их путаю». «Ничего, я их отличаю даже во сне. Попозируешь еще немного?» «Конечно, если ты пообещаешь продать портрет мне». «Я тебе его подарю. Встань там, в углу у окна». Они провозились с портретом до темноты. А когда стрелки часов снова начали подбираться к полуночи, Андрей, будто очнувшись, засобирался во свояси. Он неспешно одевался в прихожей и проклинал свое расписание, что повелевало на следующий день с утра быть на работе. «Оля, я бы остался, но завтра в 10 у нас очень важная презентация благотворительного фонда. Потом они дают торжественный обед». Столько всего туда вложено. Бросать на полпути как-то не камильфо. Не переживай ты так, пожалуй, плечами Ольга. Я не обижаюсь. Как будет время, заезжай за портретом. Я как раз его причешу. Дело не в нем. С досадой пробурчал Андрей. И тут его осенило. Все намного проще, чем кажется. Может, завтра вечером сходим на каток? Или, если тебе это интересно, «Может, составишь мне компанию завтра на благотворительном обеде? Я там устроитель, но время отдохнуть будет». Ольга засмеялась. «Знаешь, у меня был жених, встречались два года, подающий надежды молодой актер, будущая звезда сцены и так далее. Предложение делал, как положено, с кольцом, с букетом и скрипками. Я даже согласилась. И мы наметили даты знакомства с родителями». Но один благотворительный ужин нарушил все наши планы. Ему надо было выступить на открытии торжественной части бала одного из фондов. Он пригласил меня с собой. Я откопала в закромах вечернее платье, туфли на каблуках, причесалась, накрасилась и пошла. А на балу встретила родителей. Оказалась мама – один из учредителей. Естественно, я представила его – Как обычно, набежали журналисты, отец публичность не любит, а жених мой, напротив, всеми силами пытался в объектив попасть, но и мне досталось. Рано утром меня разбудила эсэмэска из банка, на счет поступила какая-то совершенно неприличная сумма. А пару минут спустя позвонил отец и сказал, что если я и далее планирую посещать подобные мероприятия, то должна купить себе несколько приличных платьев. Он настаивает, и необходимую сумму уже перевел. Это было полбеды. Через полчаса ко мне буквально ворвался мой женешок и весь красный от гнева стал тыкать в наши с ним фотографии в одном из интернет-журналов. Я смотрела и не могла понять, что не так. Фотографии казались мне совершенно обыкновенными. На мои попытки выяснить, в чем дело, он лишь тыкал пальцем куда-то вниз и срывающимся голосом визжал полюбуйся». В конце концов, я чуть не плача осозналась, что ничего криминального найти не могу. И он, сделав мне одолжение, объяснил, что его так злит. Все фото были подписаны Беккетова Ольга со спутником. Как я смеялась. Он-то думал, что он звезда, а его затмил какой-то крупный бизнесмен. То, что я дочь Беккетовых, оказалось важнее его театральных потуг. Я пыталась объяснить, что мой отец уже состоялся, а он молод и находится лишь в начале пути, но он и слышать ничего не хотел. В финале моих уговоров он прохрипел: «Отдай кольцо» и, забрав свой подарок, громко хлопнул дверью. С тех пор я вижу его только по телевизору. У меня висят три великолепных дизайнерских платья, пара туфелей на таких каблуках, что голова кружится, две сумочки в тон, и одна для акцента, но на подобных мероприятиях ноги моей больше не будет. Андрей приблизился к Ольге, взял ее за руку, проговорил. «Знаешь, меня не смутит, если наши фотографии будут подписывать так. Я не против быть лишь твоим приложением, я бы с радостью побыл твоим спутником». Ольга прищурилась. «С чего это вдруг? У меня в квартире ремонта... «Еще месяца на три, а твой спутник спит на твоей кровати». «Она уж точно лучше этой ужасной раскладушки». Ольга улыбнулась. «Я пока не знаю, хочу ли я нового спутника». «Ничего. Я застолблю место и немного подожду. Думаю, у меня есть шанс». «Есть. Вот видишь, я освобожусь около шести, заеду за тобой в семь». Чуть покатаемся на коньках, потом сходим поужинать, а дальше как пойдет. Идет. До завтра. До завтра. Ольга закрыла дверь и вернулась к работе. С холста на нее уставились две пары глаз, небесно-голубые, бога воинской доблести Тюра, угольно-черные волка Фенрера. Картине не хватало лишь одной детали – цепи Глейпнир за которую Ольга и принялась. Сделала два штриха и отложила карандаш. Вздохнула. Не стоило отпускать Андрея так. Нашла телефон и, побродив немного по записной книжке, нажала на зеленую трубочку. «Номер не существует», — ответила чужая женщина хорошо поставленным металлическим голосом. Ольга хмыкнула и подошла к кофемашине. В конце концов, «Может же мужчина за шесть лет сменить телефон? Вполне. Вечером скажет ей новый». Затолкала капсулу, выбрала программу, нажала старт. Ароматный кофе потек точно в сливной поднос. Хозяйка забыла поставить чашку. Ольга потерла ладонями лицо, отгоняя мысли о сказках с несчастливым концом. Потом махнула рукой и вернулась к холсту. Из рисовального забытья вывела трель дверного звонка. Цепь отказывалась получаться как нужно. Ольга страшно злилась и не слышала ничего вокруг. А тем временем кто-то звонил в дверь настойчиво и, видимо, давно. Художница посмотрела на часы. Полвторого ночи, самое время для визитов. Вышла в прихожую, выглянула в глазок и улыбнулась. Вернулся Андрей. Распахнула дверь и впустила мужчину, холодного, слегка припорошенного снегом, но довольного, как стадо слонов на водопое. Он протянул ей корзиночку с нежно-кремовыми розами. «Помню, ты не очень их любишь, но мне так хотелось прийти к тебе с цветами». Ольга приняла подарок и аккуратно пристроила его на коридорный комод. Чуть наклонила голову влево и посмотрела на гостя снизу вверх. «Сейчас я отношусь к розам, благосклоннее». Андрей кивнул. «Я договорился с партнером. Он заменит меня завтра. Его супруга с детьми уехала к маме, так что он ничем не занят. Я, конечно, буду у него в долгу, но, получается, до Рождества я свободен, как ветер». Глубоко вдохнул и, не дав собеседнице и рта раскрыть, продолжил. «Я нашел два круглосуточных катка. позвонил Оба работают. Предлагаю поехать кататься. Сейчас. Ольга закрыла ладонью глаза и покачала головой. Ты невозможен. Я готова, только не знаю, где мои коньки. Андрей приблизился и посмотрел собеседнице в глаза. Возьмем на прокат. Прошептал он. Ольга обняла его и, привстав на носочки, осторожно поцеловала. А Андрей... Вернул поцелуй. Жадно, горячо, настойчиво. Она закрыла глаза, наслаждаясь его близостью, прикосновениями, лимонным запахом его парфюма. Андрей отстранился. «Поцелуй по плану ближе к вечеру. Сейчас каток. Одевайся, я жду». «А что еще по плану вечером?» Поинтересовалась Ольга, удаляясь в комнату, чтобы переодеться. «Даже не представляешь» сколько всего, вздохнул Андрей. Больше я тебя не отпущу. Никуда. Сам тоже не уйду. И так времени полно потеряли. Вот так сразу? Поинтересовалась Ольга, натягивая свитер с горлом. Почему же сразу? Спешить не будем. Сначала на каток. Успокоил ее собеседник. уважаемый слушатель